Да он бы просто не смог оглушить человека этим предметом. Он бы наверняка стукнул его не так, если бы даже и стукнув. Не сумел бы. Он слишком нежное создание, мистер Эндерби. Он не переносит даже, когда убивают ос. Он всегда пытается выпустить их из окна, не трогая, и они обычно его жалят. Впрочем, хватит об этом. Вам надо только прислушаться к моим словам и начать с предположения, что Джим невиновен. «Вы считаете, что кто-то умышленно пытается обвинить его?» — спросил Чарльз Эндерби в сугубо журналистской манере. «Нет, не думаю. Видите ли, никто не знал, что Джим едет повидаться с дядей. Конечно, с уверенностью сказать нельзя, но я отношу это за счет совпадения и невезения». Что нам еще надо установить, так это причину убийства капитана Тревельяна, мотив. Полиция уверена, что это дело рук своих, и никакой это не бродяга, а окно сломано для отвода глаз. Оно ведь было не закрыто. И это все вы узнали в полиции? — По сути дела, да, — ответила Эмили. — Что это значит, по сути дела? — Горничная в гостинице рассказала мне, а ее сестра замужем за констеблем Грейвзом, так что ей, конечно, известно, что думает полиция. — Хорошо, — сказал Эндерби, — значит, не грабители. Работали свои. — Верно, — подтвердила Эмили. И полиция, вернее, инспектор Наракот, а он, по-моему, очень здравомыслящий человек, начал выяснять, кому выгодна смерть капитана Тревельяна. А тут Джим торчит, словно гвоздь, так что они теперь и не подумают, как следует разобраться с другими вариантами. Вот ими-то нам и придется заняться. Вот бы была сенсация, если бы мы с вами обнаружили настоящего убийцу. Криминалист из Дели Уайер. Вот бы какой я получил титул. Впрочем, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. — уныло добавил он. — Такие вещи происходят только в романах. — Глупости, — сказала Эмили. — Такие вещи происходят со мной. — Вы восхитительны! — снова не удержался Эндерби. Эмили вытащила маленькую записную книжку. — Теперь давайте приведем факты в систему. Джим, его брат, сестра и тетя Дженнифер получают равные суммы после смерти капитана Тревельяна. Сильвия, это сестра Джима, она и мухи не обидит, но я не сказала бы этого о ее муже, это невероятный грубиян, творческая, видите ли, натура, отвратительный тип, имеет любовницы и все такое прочее. Похоже, что с деньгами и у него туго. Деньги, которые им предстоит получить, фактически принадлежат Сильвии, но это не имеет никакого значения. Он сумеет быстро их выманить у нее. — Похоже, чрезвычайно неприятная личность, — сказал мистер Эндерби. — Да, но интересен и весьма смел в некотором отношении. Женщины так и липнут к нему. Зато мужчины, настоящие мужчины, его не переносят. — Значит, это подозреваемый номер один, — сказал мистер Эндерби, тоже делая пометку в блокноте. Выяснить, где он побывал в пятницу, легко, под предлогом интервью с популярным романистом в связи с убийством. Как вы находите, а? Замечательно, сказала Эмили. Затем идет Брайан, младший брат Джима. Он как будто в Австралии, но ведь мог и вернуться. Людям свойственно иногда совершать поступки без предупреждения. Может быть, ему телеграфировать? Телеграфируем. Ну, а тетя Дженнифер, я полагаю, к этому отношения не имеет. Судя по тому, что я о ней слышала, человек она удивительный с характером. Однако она ведь была все-таки в Эксотере. Не так уж и далеко. Она могла приехать навестить брата. А он мог сказать что-нибудь неприятное о ее муже, которого она обожает. И она могла прийти в ярость схватить эту штуку и ударить его. — Вы в самом деле так думаете? — с недоверием спросил мистер Эндерби. — Нет, не думаю. Но, впрочем, кто знает. Потом, конечно, идет этот ординарец. Его жена — племянница миссис Беллинг. Вы знаете, миссис Беллинг, что содержит три короны? Пожалуй, поплачь я по возвращении у нее на плече. Кажется, это такая добрая, романтическая душа. Она, конечно, пожалеет меня, ведь моему возлюбленному предстоит отправиться в тюрьму, и у нее может сорваться с языка что-нибудь полезное для нас. Ну и потом есть еще этот Ситтофорд И знаете, что меня удивляет? Не это что? Эти дамы. Ну, те, что сняли дом капитана посреди зимы. Чрезвычайно странное обстоятельство. — Да, необычное, — согласился мистер Эндербе. — И в основе его может быть что-то такое, что имеет отношение к прошлому капитана Тревельяна. А история со спиритическим сеансом тоже довольно подозрительна. Я думаю, не написать ли мне о ней в газету? Получу суждение на этот счет сэра Оливера Лоджа и сэра Артура Конан Дойла, каких-нибудь актрис, других читателей. Артур Конан Дойл, 1859-1930, знаменитый английский писатель, прославившийся своими новеллами и повестями о сыщике-любителе Шерлоке Холмсе, в последние годы жизни увлекался спиритизмом. Оливер Лодж, 1851-1940, крупный английский физик, в своих трудах допускавший идеалистические, близкие к махизму теории, электрическая теория материи. Взгляды английских махистов, в том числе и Оливера Лоджи, разоблачены Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм». Что за история со спиритическим сеансом? Мистер Эндерби тут же изложил ее во всех подробностях. Ведь все, связанное с убийством, было ему уже так или иначе известно. «Странно, не так ли?» — закончил он. Я позволю себе сказать, наводит на размышления. А может быть, что-то и есть в этом? Я впервые по-настоящему сталкиваюсь с подобным случаем. Эмили слегка поежилась. — Терпеть не могу всякую чертовщину, — сказала она. — Только, похоже, действительно в этом что-то есть. Но какой ужас! В этом общении с духом я не вижу практического смысла если дух сумел сообщить что капитан мертв что же он не сказал кто его убил я чувствую что именно в ситтафорде должен быть ключ к разгадке задумчиво сказала эмили да нам нужно там как следует все разузнать сказал эндерби я нанял машину и еду туда примерно через полчаса вам лучше отправиться со мной обязательно сказала эмили а майор барнаби Он пошел пешком, сказал Эндерби. Сразу после коронерского следствия, знаете, приглашал и меня составить ему компанию и охота тащиться по такой грязи. А машина пройдет? Да, сегодня как раз первый день, когда уже можно проехать на машине. Ну что ж, сказала Эмили, поднимаясь, пора возвращаться в гостиницу. Я уложу чемоданы немного поплачу на плече миссис Беллинг. «И, пожалуйста, особенно не расстраивайтесь», — довольно глупо напутствовал ее мистер Эндерби, — «полагайтесь во всем на меня». «Именно это я и решила сделать», — сказала Эмили, полностью противореча своим намерениям. «Так прекрасно, когда есть на кого положиться». Эмили Трефусис в самом деле была весьма искушенной молодой женщиной. Глава 12. Арест По возвращении в «Три короны» Эмили посчастливилась наткнуться на миссис Беллинг, которая стояла в коридоре. — Ой, миссис Беллинг! — воскликнула она. — А я сегодня днем уезжаю. — Понимаю, мисс. — Поездом 410 в Эксетер? Нет, я еду в Ситтафорд.